Глава 26. Воскрешение «Убегите его!» — воскликнул папаша Кац. «Здесь вообще все должно быть стегильно. Развелись, зоопарк!» «Животное!» — буркнул Паша и отлетел подальше. «Мне надо сосъедоточиться!» Знахарь застыл над телами. С того момента, как мы их оставили здесь, с ними ничего не произошло. Сейчас они были накрыты простынями до подбородка, но я видел, как их перетаскивали со стеллажей. Никаких пролежней признаков разложения. Не скажу, что они там розовенькие, друг об друга терлись, но выглядели вполне оживляемыми». И Ули здесь был явно ни при чем. Его грибок уже давно расставил все по своим местам. Кто зараженным стал, а кого он не тронул. Ну, тронул, конечно, так, что мы вынуждены пить до конца жизни живчик. Но все-таки жить. Паша перелетел ко мне на плечо. «У вас все дома?» Загадочно спросил меня попугай. Я ответил утвердительным кивком. В принципе, так и было. «И, возможно, если Изи удастся, то поднимем еще четверых». «Я готов! С кого начать?» — спросил, не оборачиваясь папаша Кэтс. «Давай с Рекса, он дольше всех лежит, а если получится, то будет уверенность, что и другие встанут», — посоветовал Череп. Знахер кивнул и обошел тела с другой стороны. Положив руки на голову, он закрыл глаза. Я лично, сколько не прислушивался к себе, ничего не заметил. Собственно, что я мог услышать, ведь контакт был непосредственно у знахря с пациентом. Папаша Кэтс тем временем камлал над здоровенным Рексом, бывший полковник ВДВ, как рассказал о нем Череп. «Боевой полковник — то, что нужно в нашей ситуации. А то стоит только отойти по делам, как в бункерах всякая вошь заводится. Кризисный менеджер, как назвала его Лиана». Плак сахнула, и я, вынырнув из своих дум, попытался понять, что произошло. Она, зажав рот, рукой показывала на щеки кризис-менеджера. «Они порозовели. Неужели получается?» Прошло еще пару минут, и папаша Кац отнял руки от головы Рекса. По телу полковника пробежала волна дрожи, и он открыл глаза. Все опять ахнули. Череп подошел к нему и молча посмотрел на него сверху. «Что?» – прохрипел Рекс. «Меня опять накрыло!» «Попей!» Кобра помогла Черепу, и пока тот его приподнял, дала ему живчика все нормально уже ты с нами и марго на живой где диана встревожился полковник э не понял спросил череп где все кто эти люди он показал глазами на нас стоп что ты помнишь самое последнее Как Йорика отправили домой. Мы им еще честь отдавали, когда носилки с ним занесли портал. Дальше как отрезало. Ого, как давно это было. Я тебя сейчас огорчу, но ты крепись, уж лучше сразу. Марго ушла домой через портал, а мы вчетвером остались. Надя погибла еще на втором слое, а Диана уже здесь. Ты три года был в коме, но как только мы смогли, разбудили тебя. «Все подробности позже, пока переваривай, что услышал». «Пойдем, подберем тебе что-нибудь». Черри помог Рексу обмотаться простыней и с помощью бойца вывел его из хранилища. Мы остались смотреть, что будет дальше. Папаша Кац, воодушевленный итогом своей работы, принялся за зомби. Над ним он пыхтел минут десять, но в итоге у него ничего не получилось. Как бы он ни старался смешно юноша так и не проснулся. Возможно, его сознание не захотело расставаться с его возлюбленной грелкой. Ведь до сих пор витала где-то в выси. Вот Рексу сейчас совершенно не позавидуешь. Очнулся, половину не помнит. Жена его здесь умерла, мрак. Я еще подумала, нужно ли это кому такие переживания. Не лучше ли и не пробовать оживление? Папаша Кэтс попробовал еще раз, но снова безрезультатно. Тогда он подошел к колдуну. «Вот кого я бы даже и не пробовал, мало он горе людям доставил, одна работа на нолдов чего стоило Но кобры очень внимательно смотрела за воскрешением. Все-таки она надеялась, или нет? Все-таки он ее отец, и если бы не он, то ее сейчас не было. Насколько ей пришлось его пережить, родившись в Улье». Уму непостижимо. Если вспомнить, что она побывала в шкуре почти всех тварей, встречающихся в уле, то волосы дыбом встают. Кобра почти не дышала, наблюдая за действиями знахаря, а я смотрел за ней. Какой бы знахарь ни был, сколько пядей во лбу не имел, все равно этого было мало. Сколько бы он белого жемчуга не сожрал, ничего бы у него не вышло без импланта древних. Но вот уже вторая осечка. С колдуном тоже не получилось. Я мельком взглянул на Кобру и понял, что она с облегчением вздохнула. Ни ее отец, ни ее кратковременный любовник не очнулись. Папаша Кац тоже был весь бледный от напряжения. Стерев пот со лба, он хлебнул живчика и встряхнул руками, сбрасывая невидимое напряжение. — Чего-то как-то не очень. виновато пожал плечами знахарь. «Да ты что, Орекс!» — воскликнула Кобра. «Да, такого еще не было вообще!» — пропищала Плакса. «Отличный результат, давай дальше!» Мы подбадривали как могли. Папаша Кэтс, посвежев после живчика, подошел к Наташе. Она совершенно не изменилась. Ей немного подровняли волосы и подстригли ногти девушки, которые ухаживали за людьми в коме. Были и такие, оказывается. Одну из них мы спасли от уродов из Михайловки. ну впавших в кому также росли волосы и ногти, только совсем медленно. За год волосы вырастали сантиметров на десять, а ногти на два. Лицо Наташи протерли, и она лежала как живая. «Она и была живая, спала», — поправился я в собственных мыслях. «Что будет, если она сейчас очнется?» «Я думал, что будет между нами, Лиан и мной, и ей. По-хорошему, наверное, не нужно повторять наш Адюльтер. Лиана, видимо, очень сильно боится меня потерять, раз позволила такое. А я скотина, тут даже и говорить ничего не надо. Кто бы отказался? Я не знаю, но сейчас не надо. Я даже вдруг подумал, если она тоже забудет, что у нас с ней было». «Было бы неплохо, вон вокруг сколько новых лиц, найдет себе кого-нибудь». Папаша Кэт стоял над Наташей в крайней степени напряжения, у него даже вены на лбу выступили, руки как струна, сам весь в поту. Прошло уже шесть минут, Рекса поднял на четвертый, и тут мне показалось, что под простыней у Наташи дернулся палец на ноге. И тут она сразу открыла глаза и вскрикнула, увидев над собой пальцы знахаря. Папаша-кат сам чуть не свалился в кому и даже не заметил, как его пациентка очнулась. Лиана, всю дорогу кусавшая нижнюю губу, первая оказалась возле Наташи. У нее в руках оказалась фляга с элитным живчиком изи-катса. Знахарь с удивлением оглянулся по сторонам в поисках своей фляги и тут только заметил, что она в руках Лианы. Наташа похлопала глазами и окончательно пришла в себя. Ее первый вопрос был ко мне. «Лесник? Ты разве уже вернулся?» Удивленно оглядываясь и натягивая простынь до подбородка, спросила она. «Откуда?» — насторожился я. «Ну, как откуда? Я же тебе час назад дырку проделала в летающей тарелке нолдов, и ты улетел вместе с ними». «А, это...» «Да там быстро все произошло, они уже взорвались», — успокоил я Наташу. «Остров помнишь?» — спросил ее Лиана. «А потом?» «Нет, ничего не помню. Где мы?» «В Улье, но в другом месте. Тебя ранило, ты была без сознания. Сейчас уже все хорошо, можешь встать? Пойдем, я тебе все расскажу по дороге. Плакса, помоги!» Девушки удалились, Небелунг молча проводил их взглядом, папаша Кац присосался к фляге. «Это все план древних?» — спросил пробка. «А я уже ничего не значу!» — огрызнулся знахарь. «Нет же, без тебя не получилось бы!» «Кац, ты крут!» — Паша приземлился на плечо знахаря. «Высшая похвала!» — обрадовался Изя Кац. «Вернулись в наш зал. Там уже установили еще две раскладушки для вернувшихся из страны теней. Рекс съел с аппетитом уже вторую порцию. Наташа, наоборот, ела мало и выглядела разбитой. С нашим появлением началась пьянка. Пили за Рексу и Наташу, и, конечно же, за великого знахаря и изюкаца». Вскоре все прилично набрались и перезнакомились. Череп вспомнил, что Рекс очень любил курить трубку, на что полковник ответил, что его вовсе не тянет курить. Наташа показала всем пару фокусов с замораживанием стен, но результат, честно говоря, меня не порадовал. Какая она была раньше сильная и какая сейчас – это две большие разницы. Леана тоже это заметила. Она, к тому же, несколько раз пыталась подвести Наташу к нашему с ней веселому времяпрепровождению, но она так ничего и не вспомнила. «Удобно. Лиана, похоже, вздохнула с облегчением, да и я тоже. Мы решили все так и оставить, и не ворошить прошлое». У Рекса остался основной дар – сила и выносливость. Вещь очень нужная в предстоящих событиях. Мы вкратце рассказали, что они пропустили, попав на третий слой. Так как они не были новичками в Ульи, они приняли это нормально без истерик. Разумеется, им не очень понравилось, что жить придется преимущественно под землей. И скоро нас ожидает большая драка, но, посмотрев на нас, согласились с неизбежностью. И тут Лиана мне напомнила об одной вещи. К моему большому стыду я совершенно забыл о ней. О пробирке, наполненной остатками из чаши в тайнике под бункером. Тогда Лиана собрала все, что осталось после всех желающих выпить раствор белой жемчужины древних. Больше одного колпачка пить было нельзя во избежание даже не знаю чего. Возможно, с двух колпачков можно было улететь в космос. Это я образно. В итоге у нас осталось две порции. Лиана боялась, что содержимое пробирки испортится вдали от чаши, и мы решили попробовать. «У нас здесь есть подарок для вас». Лиана вытащила пробирку с притертой пробкой и положила на стол. «Как вы уже поняли из наших рассказов о древних, эти ребята могли сделать многое. В том числе они синтезировали белую жемчужину из убитого ими скребера». «Дался он им очень тяжело, и они решили попробовать воссоздать ее, чтобы каждый раз не бегать туда-сюда. Это жидкость, этот эликсир собирается в чаше «Чаша?» — подозрительно спросил Нибелунг. «Да, стоит в тайнике. Если Архимед правильно перевел, то раз в месяц в ней накапливается одна порция», — ответил я. «Покажешь?» — карлик вцепился мне в руку. «Да, Жень, покажи, нам надо очень, для ребенка», — попросила фея. Я взглянул на Лиану, она кивнула. «Хорошо, но сейчас туда идти очень опасно». «После победы», — заявил карлик. «Согласен, а сейчас, пока у вас детей нет, нам очень пригодятся вот эти двое, им эликсир тоже понравится». Да, ребята, главное не передознуться. В пробирке ровно две порции, пополам, иначе папаша Кэц вас уже не поднимет. Опасно? спросила Наташа. Эх, ян знает, но одъевник чаши был прикреплен на пёст так типа мегный, сказал знахарь. Они-то уж точно знали, сколько надо. Ну что, кто первый? Давай я. Мне не привыкать. Мы с черепом столько этих белых съели. — Эх, точно моргок к своим вернулась «Э, точно пей кивнул череп лиана с превеликой осторожностью разделила содержимое пробирки на две чистых рюмки и пододвинула одну рексу вот здоровье он опрокинул рюмку к себе в рот эффект не заставил себя ждать Он покраснел вплоть до ушей, еще немного оттуда бы повалил пар. Он встал из-за стола и, молча, чтобы не будить спящих, прошелся до двери и обратно, и тихо сказал. «Как заново родился! Ух, вещь! Наташка, давай пей смело, не пожалеешь!» «Ну, раз испытание пройдено и клиент по-прежнему жив, то рискнул». Она, осторожно, чтобы не расплескать, выпила содержимое рюмки и на миг застыла, прислушиваясь к своим ощущениям. Ее коротко подстриженные волосы встали, что называется, дыбом, и она указала на чьи-то резиновые сапоги, стоявшие у двери. Миг, и она превратилась в лед, следом за ними ледяной стала телогрейка, висевшая на крючке». Последней жертвой Наташи стала металлическая дверь в зал. Нисходя с места, она молча указала нам на нее. Череп хотел бы что-то возразить, но я похлопал его по руке, успокаивая. Металлическая бронированная дверь в одну секунду покрылась изморозью. Затем Наташа встала и грациозно подошла к ней. Она ударила костяшками пальцев по ней только один раз. И она рассыпалась на мелкие кусочки, как каленое стекло, с тихим звоном осыпавшись на пол. «Охренеть, подруга!» — тихо сказала Лиана. «Раньше тебе надо было дотрагиваться, теперь ты это делаешь, не касаясь. Я тебя боюсь». «Тебе ли бояться, подруга?» — рассмеялась Наташа, окончательно придя в себя. «Я так боялась, что очнусь ущербной». «Зря ты на себя наговариваешь, Наташа!» «Ты прекрасна!» Рекс галантно пододвинул к ней полный стакан коньяка. Она не стала отказываться и выпила его залпом. «Мне уже снова нравится Улей. помнишь Жень, как вы меня нашли?» Спросила раскрасневшаяся Наташа. «Такое, пожалуй, забудешь», — ответила Лиана. «Ты ведь нас хотела тогда приморозить? Я же не знала, кто вы. Сами знаете, по той дороге только муры катались». «А вы тут такие крутые на БМП или БТР!» «Я уже не помню, вроде БМП!» Нам Аристарх дорогу перегородил «спасить, помогить» кричит. «Но ты не думай, что ушла бы безнаказанной!» — засмеялась Лиана. «Мы вас на прицеле держали!» Ее один гандон на отстойный подсадил, пояснил я остальным. Она к квазом стала, но знахарь там все кривые попадались, и Наташа медленно умирала. «Как же медленно! Мне жить оставалось два понедельника, если бы не ребята!» «А и как же вылечилась!» — поинтересовался папаша Кац. «А ты же еще не был с нами тогда? Вроде не было его, да ли «Нет, он Запорожье Атомитов дрессировал тогда», — усмехнулся я, пока я туда не свалился. «Так ты его после взрыва нашел?» — восхитилась Наташа. «Там еще один был, небольшой, на целый кластер скромно заметил папаша Кац. «Злопамятный какой!» — тихо рассмеялась Лиана. «Излечилась я просто. Сперва лайтспеком, затем Женя нашел белый унолдов, и Мерлин присмотрел за мной после». «Сам Мерлин?» — не поверил папаша Кац. «Хато, я девушка видная!» Окончательно жила Наташа, как бы она опять ко мне клеиться не начала. лена похоже, подумала о том же и обняла меня. Наташа стрельнула глазами и сразу все поняла. Занят. — Череп, ты мне вкратце можешь рассказать о тех, кого мы собрались унижать? — деловито спросил Рекс. — Здесь своя специфика. Наземных боев с техникой авиации, как ты любишь, нет. «Танков нет, градов нет, пушек нет, даже БМП нет. Если только что на себе, ну, может, еще станковые пулеметы, зато есть импланты». «А, папаша каца что если ты пожертвуешь на время Наташи свой имплант на усиление способностей? Все равно ты два сразу не включишь». «Само собой!» «Знахер снял контейнер и вытащил имплант от Скорпиона». «Вот эта штука крепится между лопатками и даст нам всем значительный прирост в мощности. Это тебе, Наташа, а тебе, Рекс, я дам имплант на скорость. Силы у тебя и так, как у бульдозера, а со скоростью ты будешь просто неудержим. Утром подберем вам амуницию и оружие». «Я увидел у нее такой костюмчик интересный. Есть такие еще?» Рекс показал на Лиану. «Таких больше нет», — засмеялась Лиана. «Но есть обычные. Поверь, они лучше, чем таскать с собой пушку. Они добавят тебе еще сил, и станешь вообще как терминатор». «Всю жизнь мечтал стать терминатором. ну ты, лесник, какой дар у тебя?» «Клок-стоппер». «Эх, у меня он тоже открылся, но в самом последнем. Здесь же только первый остается», — покачал головой Рекс. «Ничего страшного, ты в экзоскелете немного потеряешь. Самый лучший дар знаешь у кого?» — спросила его Кобра. «У Плексы?» «У нее тоже классный. Я про самый лучший». «Не знаю», — признался Рекс. «У меня...» Кобра не спеша в деталях стала перекидываться перед Рексом. Это надо было видеть, его глаза, его волосы, ставшие дыбом. Эмоции человека, ни разу не видавшего Химеру в действии, его мог настигнуть инфаркт только от одного созерцания трансформации. «Я, похоже, родил. Предупреждать надо!» – упавшим голосом пробормотал Рекс.